Эпилог. Встречу я решил провести в самом нейтральном месте, которое только смог найти, в центральном парке города, где тенистые аллеи, огороженные ровными рядами кустарника, создавали уют и, продолжая быть общественным местом, дарили в то же время некоторую приватность, скрывая от глаз других посетителей. Время было буднее, разгар рабочего дня, и посетителей в парке было совсем немного, разве что десяток-другой мамаш с колясками, но на гигантские размеры парка это было все равно, что ничего. Правда, рассказов старший, чувствовал себя среди деревьев и кустов неуютно, больно ненадёжной ему казалась защита. «Но почему не у нас?» — бубнил он, хмуро поглядывая по сторонам. «У нас хорошо, и стены крепкие, и охрана, а тут...» «А тут речь», — терпеливо произнесла Маман, «городской парк, где на тебя точно никто не нападет. Успокойся уже. И все таки у нас было бы лучше», — продолжал бурчать тот. Ну а я шуршал первым опадом, ногой шарудя первые желто-багряные листья на земле, слушал стрекотания проносившихся мимо насекомых, чириканье каких-то птиц, обосновавшихся на ветках, и в целом наслаждался. Осень еще не жахнула окончательно. и деревья были одеты в яркие разноцветные одежды, пришедшие на смену летней зелени. В прошлой жизни так не хватало времени просто постоять и полюбоваться природой. Теперь я был намерен во всю этой возможностью пользоваться. Первыми мечету Светловых заметил тоже я, потому что смотрел в противоположную от остальных сторону. Ричард продолжал вполголоса выражать недовольство. Мать его терпеливо увещевала, близняшки умотали куда-то в другой конец посмотреть на птичек на озере в центре парка. Поэтому я первым пожал руку Анюриному отцу и улыбнулся самой Анюре, а заодно и её матери, а затем привлек внимание родителей. «Мам, пап, познакомьтесь». Но стоило моим повернуться, как почти одновременно прозвучало два, почти слившихся в один вскрика. «Ты?» Наши и отцы замерли одновременно пораженные и разгневанные. Они стали напоминать двух вздыбившихся котов, встретившихся на спорной территории. «Вы знакомы?» — удивленно приподняв бровь, спросил я. «Да», — сквозь зубы сказал, будто плюнул, рассказов старший. «Встречались». «Странно, что вы так удивлены. У него раньше была другая фамилия», — прошипел Светлов старший. «У тебя была раньше другая фамилия?» — повернулся я к отцу. «Да, и у него тоже была раньше другая фамилия», ответил тот мне, кивая в сторону Михаила. «И у тебя была другая фамилия?» повернулась Анюра уже к своему отцу. «Да, у меня была другая фамилия», кивнул Светлов-старший, после чего метнул еще один злой взгляд на Ричарда. «Такая же, как и у него». «У тебя была такая же, как и у него, фамилия?» Я вновь перевел взгляд на отца, чувствуя, что начинаю потихоньку оказываться в каком-то бразильском сериале. Главное только, чтобы не в индийском. Терпеть не люблю танцевать. «Да, у нас была одинаковая фамилия, потому что мы братья». «Вы братья?» Снова удивленно воскликнула Анюра, смотря на своего отца. «Да, мы братья», — Раздраженно буркнул тот. «Близнецы». «Что-то не похоже», — с сомнением протянул я, по степени накала идиотии, начиная понимать, что, похоже, все таки в конце придется танцевать. «Мы разнояйцевые». «Так, стоп. Я глядел вновь обретенных близнецов задумчивым взглядом. Если вы родные братья, то тогда мы с Анюрой...» «Да», — коротко кивнул рассказов старший, «вы двоюродные брат и сестра». От этого известия девушка сначала побледнела, затем покраснела, а потом и вовсе закрыла пылающее лицо ладонями. Я, однако, продолжил опрос, пытаясь восстановить полную картину событий прошлого. «А как так вышло, что вы друг друга ненавидите?» «Ну а как? Я прекрасно видел бросаемые мужчинами друг на друга взгляды. Как-то иначе их интерпретировать было нельзя. Ненависть. Чистая и незамутнённая». «Он просто завидовал, что я стал болдером», — ответил мой отец. «У него-то самого не вышло». «Да ни хрена подобного!» — зло рыкнул папа Шанюры. «Это тебя просто порвало от важности, какой ты стал крутой, и со мной водиться тебе стало западло». «В любом случае, меня перевели в школу для болдеров, а он остался в Малдорской шараге, так что наши пути так и так разошлись». «Так, с этим ясно», — покивал я. «А как так вышло с фамилиями?» «Меня приняли в семью», — хмуро ответил Светлов. «А затем глава семьи заметил мои способности и усыновил, дав свою фамилию, женив на собственной дочери, потому что считал, что я единственный, кто может принять управление, когда он уйдет на покой». Я перевел взгляд на отца, и тот, поморщившись и помедлив секунду, тоже ответил. «В роду Рассказовых есть традиция, что наследником может быть только сильный болдар огня, мужчина». Так вышло, что у моего будущего отца сделать наследника не вышло, а я был сиротой с детдома, к тому же чемпионом своего курса, поэтому он меня и усыновил, тоже дав фамилию Рассказов. «Вы еще из детдома?» — пробормотал я, вздохнув. Затем встрепенулся. «Погоди, так значит, мама тебе кузина была только на словах? А генетически вы даже не родственники?» Ричард хмуро на меня посмотрел, затем нехотя кивнул. «Да, как к слову и твой дед. Он тоже был принят в род. Нет, сын, мы хоть и женились на кузинах, но близкородственными связями это не было. Закон рода требует главу болдера огня, поэтому каждый второй глава рода Рассказовых был в семью принят со стороны». Но чтобы кровь рода никуда не исчезла, в жены всегда берут кого-то из женщин рода. Именно они обеспечивают кровную связь между поколениями. «Да, на дедов и правда гнать не стоило. Все продумали», — почесал я затылок. Затем мне внезапно пришла в голову новая мысль. «Так, стоп. А я-то родной сын. Зачем мне кузин в жены так настойчиво впихивали?» Рассказов старший, вздохнул еще тяжелее, посмотрел на мать, что стояла, поджав губы, дождался, когда так кивнёт, и ответил. «Так уж вышло, сын, что ты мой сын, но мама тебе не родная, ты был рожден от другой женщины». «То есть я бастард?» «Нет», — потемнел взглядом тот. «Ты был рожден в браке, в моем первом браке, но, став рассказываем, я развелся, чтоб жениться на твоей новой маме». «Ну, а ты тоже автоматически вместе со мной стал рассказывать. Поэтому твои кузины тоже тебе не родственницы по крови, но они носительницы крови рода. И поэтому мы хотели тебе их в жены». «А мой брат?» — снова спросил я. «Он нет», — качнул головой отец. «Он с твоей матерью, наш общий сын и носитель крови рода, поэтому в жены может выбрать кого угодно». «Понятно, чего на меня так наседали. Развели тут, понимаешь, интриги. Хорошо, что я теперь не наследник». Сын, каким-то надтреснутым голосом с болью в глазах, произнесла вдруг Эльвира, заламывая руки. «Надеюсь, теперь, когда ты знаешь правду, ты не возненавидишь ни отца, ни меня. Я всегда тебя любила как родного и воспринимала как родного, не разделяя вас с братом. Надеюсь, ты тоже не перестанешь считать меня своей матерью». «Да все нормально», — махнул я рукой. «Чего уж там? Вы лучше мне скажите, есть ли в этой истории еще какие-нибудь незадокументированные родственники или подробности, о которых мне стоит знать». В сгустившейся, ватной и плотной тишине, окутавшей словно одеялом часть парка вокруг нас, я сразу понял, что нет, еще не все, есть еще что-то. Требовательно посмотрел на родителей. «Скажи ему», — опустив взгляд, глухо произнесла рассказывая. и Ричард, также отведя взгляд, буркнул. «Твоя мать!» твоя настоящая мать с которой мне пришлось развестись и забрать тебя ты слышал про легион я порылся в памяти а затем кивнул ага слышал это международная террористическая организация тайное секретное и очень ужасное общество наемных убийц совершающее преступления по всему миру за голову главарей которых назначена награда в миллион рублей у нас и в миллиард долларов сша хочешь сказать моя мать в их рядах не совсем рассказов старший насупился «Ну, как бы да, как бы в рядах, но не совсем. Она глава Легиона». «Ну, здорово», — протянул я и невольно выдал незамысловатое па ногами. «Тут, похоже, даже индийские сериалы пошли курить за угол. Но тут случайно посмотрел настоящую неподалеку Анюру и заметил, что с ней происходит что-то не то». Все были так захвачены откровениями, что на девушку совсем не обращали внимания, поэтому никто не успел среагировать. Только я, когда увидел, как она пошатнулась, дернулся к ней, сделав пару шагов, желая поддержать, но тут же замер, увидев, как резко и неестественно побелели ее глаза, а губы шевельнулись, с натугой вытолкнув короткое «Больше не могу держать». А затем от нее рванула во все стороны стремительно расширяющаяся аура магического холода, но если все остальные стояли достаточно далеко их не задело, то по мне, находившимся буквально в двух шагах, пришлась вся мощь пробудившихся болдерских сил. Я только и успел отметить в своем мозгу, что Анюра, как и Эльвира, оказалась адепткой льда, когда меня ожгло космическим холодом. «Опять на перерождение», — мелькнула последняя мысль, Но в этот момент изнутри меня родилось и резко рвануло наружу что-то в ответ, и заорав, я выплеснул ауру огня, что словно щит окутало меня, защищая от холода и одновременно залечивая покрытую ранами лопнувшую кожу. «Болдар!» — мелькнула мысль, и я застонал, проклиная всех и вся. «Но почему? За что? Не хочу!» — хотелось мне завыть волком от накатившей тоски. «Я не хотел магии». Я хотел физики. Но только у меня получилось направить свою жизнь на нужные рельсы, как судьба, словно в отместку злорадных хохоча, пересадила меня на другой поезд. «Дочь!» — послышался взволнованный голос четы Светловых. «Сын!» — вторил им облегченно обрадованный глаз моих родителей. «От же жопа!» Синхронно с Анюрой простонали мы и печально переглянулись. Конец первой книги. Текст читал Дмитрий Поляков.